Говорят они со мной что-то на трабарском языке, — подумал я, — все каким-то обиняками. И приходят на умертвецы, ведьмы, шуты, нечистые силы. Дурень набитый, — думаю я, — чего ты стоишь, как пень? Полезай на облучок, пугни конягу кнутом и пошел, куда глаза глядят. Но как на грех у меня против фоли срывается. Полезайте в телегу. А те, как услышали, не заставили себя долго прошивать. Я следом за ними на облучок, повернул дышло и стал нахлёстывать лошадёнку. Раз, два, три, пошел. Да где там? Как бы не так. С места не трогается, хоть режь ее. Ну, думаю, теперь ясно, что это за женщины такие.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 Беда только в том, что мой молодец таких вещей не боится. С кнутом он уж свыкся, как я с нищетой. Шучу, понимаете, а самого лихоманка трясет. Словом, что тут долго рассказывать, выместил я на несчастные мои лошадке все, что накопилось на душе. В конце концов Господь помог, лошадка снялась с места, и мы отбыли, поехали лесом своим путем дорогу. Еду, а в голове новая мысль проносится. Эх, Тевье ее осел же ты! Если ты начал падать, значит, как был ты нищим, так нищим останешься. Подумай, какая встреча. Ведь это раз в сто лет случается. Как ж ты не сторговался с самого начала, чтобы знать, по чем, сколько ты получишь? Ведь как ни суди по совести, или по человечности, или по закону, или почему бы то ни было, а заработать на таком деле право же не грех. Да и почему не поживиться, раз так случилось? Останови лошадку, осел тетки и скажи им, так, мол, и так, без церемонии. Дадите ей столько-то, ладно, а не дадите, тогда прошу прощения, извольте слезть в телеги». Но, с другой стороны, думаю, ты в самом деле осел, телье.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 Обращается одна к другой. «Бесконечная лиха!» — говорит другая. «Еще не доставала!» — говорит первый. «Вроде придурковатый». «Конечно, — думаю, — придурковатый, раз позволяю себя за нос водить. «А где, к примеру, — спрашиваю я, — где, милые женщины, прикажете вас скинуть?» «Что значит, — говорит, скинуть? Что за скидывание такое? Это на извозчем языке так говорится». Объясняю я. На нашем наречии это означает, куда доставить вас, когда Бог даст, приедем в бой берег, и, по милости Всевышнего, будем живы и здоровы. Как говорится, лучше дважды спросить, чего один раз напугать. «Ах, вот оно что! Вы, — говорят они, — будьте добры довести нас до зеленой дачи, что у реки, по ту сторону леса. Знаете где «Почему уж, — говорю, — мне не знать?» В Буйбереке я как в себя дома. Было бы у меня столько тысяч, сколько бревен я туда доставил. Вот только прошлым летом я привез на зеленую дачу две сажени дров сразу. Дачу снимал какой-то богачий из егубца, миллионщик, у него, наверное, сто, а может быть и все двести тысяч. Он и сейчас ее снимает, отвечают обе женщины, а сам переглядываются и шепчут, чему-то усмехаясь. «Позвольте, — говорю я, — уж ежели стряслась такая история, то может статься, что вы к этому богачу имеете кое-какое касательство. А ежели так, то, может быть, вы будете добры замолвить за меня словечко, похлопотать. Не найдется ли чего добру и для меня дело какое-нибудь, должность, мало ли что?» вот я знаю одного молодого человека неподалеку от нашего местечка, звать его исраэл был никудышный парень однако пробился каким то путем к богачу а сейчас он важная шишка зарабатывает чуть ли не двадцать рублей в неделю а может быть и сорок кто его знает везет люди или вот скажем чего не хватает взять у нашего резника что было бы с ним если бы он не уехал в Егупец?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 Случилась интересная история. Заблудились в лесу, ушли, бог весть куда, вер за десять. Вдруг человек. Что за человек? Да так какой-то горемыкос лошадка. С трудом упросили его. Фу ты, господи, страсть какие! Одни, без провожату скажите на милость, Бога благодарить надо».